В эту минуту Чингачгук наклонился через борт и многозначительным жестом указал вперед, как будто его взор был внезапно поражен чем-то. Бумпа и Юдиф устремили в ту сторону свои взоры и оба в одно мгновение заметили лодку. Какой-то человек, стоя на ногах, управлял веслом. Нельзя было разглядеть, скрывался ли еще кто внутри лодки. Молодые люди на всякий случай схватили карабины. «Подстрелить его нетрудно», — сказал Зверобой тихим голосом. «Но прежде окликнем, а узнаем, что ему надо». И, возвысив голос, он закричал. «Эй, если ты подойдешь к нам ближе, я принужден буду стрелять, и верная смерть ожидает тебя. Перестань грести и отвечай. Стреляй!» и пусть беззащитная девушка падет от твоей руки, — отвечал дрожащий женский голос. Но ступай своей дорогой, Натаниэль Бумпа, я не мешаю никому. Гетти! — вскричали разом юдив и молодой охотник, который тотчас же бросился к месту, где у него привязана была лодка. Лодки не было. Все объяснилось. Беглянка, между тем напуганная угрозой, перестала грести и остановилась неподвижно. В одно мгновение парус был снят, чтобы остановить бег ковчега. Но в ту минуту, как нарочно, подул порывистый ветер и еще больше увеличил расстояние между лодкой и ковчегом. «Что это значит, Юдиф? спросил Бумпа. «Зачем ваша сестра уплыла от нас на этой лодке?» «Вам известно, что она слабоумная, бедная девушка. У нее на все свои расчеты, и она не слушается ничьих советов. Она любит отца больше всего на свете, и к тому же...» «Что еще, Юдифь? Не скрывайте ничего в эту критическую минуту!» Несколько минут Юдифь молчала, не желая изменить тайне своей сестры. Но, чувствуя всю опасность безрассудной выходки Гетти. Она принуждена была говорить откровенно. Дело вот в чем, зверобой. Моя сестра, бедняжка, не могла разглядеть пустоты, самохвальства и тщеславия под красивыми чертами Генриха Марча. И он, если не ошибаюсь, совсем вскружил ей голову. Она бредит им во сне и часто даже наяву обнаруживает свою страсть. «Вы думаете, Юдив? что сестрица ваша решилась на какой-нибудь отчаянный поступок, чтобы освободить отца и Генриха Марча. Стало быть, мы, наверное, можем рассчитывать, что эти дикари овладеют ее лодкой. Очень может быть, едва ли у Гетти хватит ловкости провести хитрых мингов».